«Это была уникальная экскурсия», — неожиданно заговорил он. «И мистер Стэнли, мне будет очень неловко, если я в ответ не окажу вам самого теплого гостеприимства. Мне оно доставит приятные минуты общения, а вам послужит в познавательных целях». Он сделал паузу, придавшую его речи более внушительный характер. «Я хочу попросить вас, обеих ваших дочерей и вашего сына...» оказать мне честь ответным посещением моего дома. С удовольствием приглашаю вас в качестве гостей в ЛИН в следующую пятницу. В субботу в моих владениях пройдет ярмарка лошадей. Но если вы сможете остаться до вторника, у нас будет два дня, когда я, в свою очередь, смогу показать вам этот принадлежащий мне шедевр архитектуры Елизаветинской поры. Нириса затаила дыхание, ожидая ответа отца. Марк Стэнли с улыбкой согласился. «Мне не только доставит огромное удовольствие повидать Лин, ваша светлость. Это посещение принесет неоценимую пользу мне как автору, поскольку я буду иметь возможность своими собственными глазами увидеть то, что до нынешнего момента мог описывать только с чужих слов». «Тогда все решено», — сказал герцог. Я пришлю карету сюда за вами, вашим сыном и дочерью в пятницу рано утром, скажем, в девять часов. Я закажу ланч по пути к Лину, и если мои лошади не подведут, вы должны будете прибыть на место к вечернему чаю. Ваша старшая дочь, скорее всего, приедет со мной из Лондона. При этих словах герцог взглянул на дельфину, и она с усилием Выдавила из себя подобие улыбки. С огромным удовольствием поеду в лин Но, полагаю, Нирисе и Гарри будет невозможно принять ваше приглашение. Как-никак, они оба очень заняты здесь. Надеюсь, вы сумеете отложить ваши многочисленные дела. Вежливо обратился к ним герцог. И Нириса почувствовала, что он не поверил ни одному слову сестры. Когда герцог говорил Нириса... Чувствуя неловкость, смотрела на дельфину, которая ясно дала ей понять, что нельзя принимать приглашение. Но у Гарри на этот счет оказалось свое мнение. «Если у вас, ваше сиятельство, в эту субботу будет ярмарка лошадей, мне трудно вообразить себе что-нибудь более захватывающее. Я наслышан о ней, а один из моих друзей, побывавший там в прошлом году, рассказывал, что это самый блестящий парад лошадей, из всех происходящих на Британских островах. Надеюсь, что именно такова репутация моей ярмарки, согласился герцог, и, полагаю, вы также с удовольствием осмотрите мои конюшни. Так что не забудьте упаковать ваш костюм для верховой езды. Непременно сказал Гарри. Восторженные нотки в его голосе даже самому недогадливому слушателю Поведали бы, что юноше достался билет в рай. «Тогда решено», — сказал герцог, — «а поскольку я не имею никакого желания принимать отговорки, попрошу вас быть готовыми сесть в карету в пятницу утром. Я буду ждать вас и встречу по окончании вашего путешествия в лин Закончив говорить, герцог вышел из кухни, и дельфине ничего не оставалось делать, как последовать за ним и отцом. Однако, дойдя до двери, она задержалась на секунду и, оглянувшись назад, с яростью, исказившей ее красивое лицо, проговорила «Почему вы не помешали старому дураку привести сюда герцога?» Она, казалось, не говорила, а шипела одними губами, как фурия. Поскольку Нириса только беспомощно развела руками, дельфина метнулась из кухни, оставляя за собой шлейф ярости, словно бы повисший в воздухе. — выдохнул Гарри. Но не успел он произнести ей слова, как Нириса крикнула ему быстрее. «Тебе надо проводить их и не дать расстроиться папе, позволив ему думать, что это он испортил вечер. Я знаю, как он взволнован приглашением в Лим». Ничего не отвечая, Гарри Стремглав бросился из кухни вдоль по вымощенному плитами коридору, и только когда его шаги замерли вдали, Нириса почувствовала, что вся дрожит. Она была поражена, когда герцог вошел на кухню и еще больше поразилась и испугалась, когда следом появилась дельфина, явно давая понять, насколько она сердита. Но ведь ни она, ни Гарри ничего не могли с этим поделать. Им ни разу и в голову не пришло, что отец захочет показать герцогу кухонные своды. Конечно, он гордился ими, так как, насколько знала Нириса, они были в своем роде уникальными. Но кто же ожидал, что владелец Лина заинтересуется кухней какого-то ничем не примечательного поместья, о котором он ничего не слышал, пока не познакомился с дельфиной? Девушке оставалось только молить Бога, что ей удалось скрыть правду. Притворившись, будто они с Гарри заняли место слуг, которых на самом деле не существовало. Когда несколькими минутами позже появился Гарри, он сказал, усаживаясь снова за кухонный стол, где его дожидался лосось, «Ты, Нириса, действовала невероятно быстро. По крайней мере, я надеюсь, мы сумели спасти положение». Честно говоря, похоже, герцог что-то заподозрил. «Ты думаешь, он мне не поверил?» Я бы удивился, если бы это было не так. «Но почему ты так говоришь?» — спросила Нириса. «Его все считают весьма проницательным человеком, и если он не разгадал дельфининых хитростей, то он не так умен, как я всегда считал». Они оба молчали. Потом Нириса спросила, а во время обеда ее планы казались очевидными? — Да она разве что ноги ему не целовала, — сказал Гарри. И если все женщины ведут себя с Линчестером подобным образом, то я не удивлен, что он предпочитает оставаться холостяком. — О, Гарри, не говори так. Это было бы ужасно. Если он теперь не сделает Дельфине предложение, она непременно свалит все на нас и никогда не простит нам. — Это не будет иметь никакого значения для нас, — заметил Гарри. — Все эти годы мы не видели ее. А если она выйдет замуж за Линчестера, я сильно удивлюсь, что мы когда-нибудь встретимся с ней снова. Он набил полный рот лососем, прежде чем продолжить. Именно поэтому я твердо намерен поехать на ярмарку лошадей и покататься на великолепных лошадях верхом сейчас, пока у меня есть такой шанс. Как только Дельфина выйдет за него замуж, помни моё слово, она скажет, будто мы умерли. Хронически больны, получили увечья, куда-нибудь сосланы, все что угодно, лишь бы не допустить, чтобы мы посетили ее сиятельную особу. — Но почему, Гарри? — Почему она такая? — спросила брата Нириса. — Мы были так счастливы вместе, с детьми, когда еще была жива мама. — Я легко могу ответить на твой вопрос, но отвечай же, Гарри! — с недоумением продолжала Нириса. — Посмотри на себя в зеркало, милая моя. Нириса рассмеялась. Но «Ну, это уж ты говоришь чепуху. Неужели ты хочешь сказать, будто дельфина ревнует ко мне? А почему нет? Ты очень красивая, совсем как мама. Теперь, когда я увидел вас вдвоем, я скажу, что дельфина выглядит твоей постаревшей и явно фальшивой копией. Гарри, как ты можешь говорить подобные вещи? — возмутилась Нириса. Слова брата заставили ее испугаться за дельфину, и она надеялась, что Гарри не прав. Уезжая с герцогом в карете из приюта королевы, дельфина с яростью вспоминала, как отец испортил весь ее план, который казался идеально продуманным. Ей и в голову не приходило, что когда она оставит мужчин одних в столовой, отец отправится показывать герцогу кухню. Самой ей все эти разговоры об архитектуре смертельно надоели. Даже когда речь шла о собственном доме, и она всегда предпочитала не слушать того, что отец рассказывал гостям или домочадцам. Но теперь слишком поздно. Увы, она вспомнила, как каждого гостя, заинтересовавшегося архитектурой дома, вели смотреть своды потолка на кухне. Тем не менее молодая женщина, Твердо знала одно — ей нельзя позволить герцогу догадаться, как сильно она расстроилась. Когда дельфина к своему вязчему удовольствию впервые почувствовала, что герцог Линчестер останавливает на ней свой блуждающий взор, она твердо решила заставить этого несгибаемого холостяка изменить себе и захотеть жениться на ней. Леди Брэмвелл была наслышана о герцоге задолго до их первой встречи, но, увидев его впервые, поняла, почему ни одна женщина не могла не удержаться от восхищения его особой, не устоять перед его обаянием. И не только из-за его титула и особого положения в обществе. Этот человек без всяких оговорок показался ей самым привлекательным мужчиной из тех, кого она встречала в свете. Истории его любовных похождений ни для кого не являлись секретом. Напротив, почти все ее знакомые дамы стремились рассказать свою собственную историю увлечений герцога либо о его самой последней интрижке либо одной из тех историй какие о кончались столь печально потоками слез разбитыми сердцами угрозами покончить с собой и хотя дельфина осталась вдовой будучи еще совсем юной женщиной она успела сильно повзрослеть за то время что провела в браке с лордом Брэмвеллом. Она не была несчастна в этом браке, так как ее полностью устраивало его богатство, достаточное для удовлетворения почти всех ее желаний и прихотей. После бедности в родительском доме и незаметного положения в обществе, которое занимала ее семья, одно это вызывало ее восторг. Преклонный возраст мужа, который был значительно старше нее, также особенно не беспокоил дельфину. Несмотря на все это, несомненно, он казался ей скучным, но поскольку лорд Брэмбл без памяти любил свою жену, она скоро научилась извлекать выгоду из его чувств. Она обнаружила, как легко обращать каждый поцелуй, подаренный мужу, в драгоценные камни или золото, Когда лорд Брэмвелл умер, оставив ее во всех отношениях богатой женщиной, она решила, что теперь у нее появилась возможность подняться выше по социальной лестнице. Увидев герцога Линчестера, леди Брэмвелл сразу же ясно определила свою цель. Дельфина обладала достаточной мудростью и практичностью, чтобы понимать в борьбе за герцога, Она должна была выделиться среди многочисленных женщин, потерпевших неудачу. Самое простое было, когда герцог начнет ухаживать, не соглашаться сразу же на близость с ним. Дельфина знала, все остальные женщины в подобной ситуации оказывались не в состоянии сопротивляться его настойчивости и уступали ему при первой же атаке, пылко и страстно отвечая на его желания. Причина, скорее всего, состояла в том, что женщины, с которыми проводил время герцог, были либо вдовы, как она, либо имели до крайности уступчивых и услужливых мужей, и, следуя светской моде, стремились завести любовника. Иногда, как рассказывали дельфине, кто-то из мужей проявлял достаточно храбрости и вызывал герцога на поединок, но неизменно, по капризу насмешливой судьбы, терпел поражение. И тогда он вынужденно становился предметом насмешек своих приятелей, появляясь перед ними с рукой на перевязи. В то время, как герцог, игравший роль главного злодея в этих пьесах, выходил сухим из воды без единой царапины. "Почему вы отказываете мне, Дельфина?" спросил Герцк, когда понял, что она непреклонна в своём нет. Меня воспитывали в строгости объяснила она нежным, почти девичьим голоском. И моя мать преподала мне уроки, которым я хотела бы следовать. «Но каким образом вы измените ее заветом?» — полюбив меня, — спросил герцог. «В конце концов, будучи вдовой, вы никому ничем не обязаны, а, как я понял из ваших слов, ваша мать умерла». «Да». «Она умерла», — произнесла дельфина с волнением в голосе, почувствовав которое «любой испытал бы желание утешить ее, и я так сильно тоскую без нее». «А ваш отец?» — подобного вопроса с надеждой ожидала дельфина. «Герцог отдавал себе отчет в своей собственной значимости» и она знала, что он никогда не возьмет в жены женщину более низкого социального происхождения. Очень рано, унаследовав свой титул, он был избавлен от необходимости вступать в брак по расчету в юном возрасте. Как догадалась Дельфина, теперь, когда ему исполнилось уже 34 года, он начинал подумывать, что настало время обзавестись наследником, и искал достойную женщину в спутнице жизни. Она знала, он захочет уважать свою жену, а ни к одной из женщин из его прошлого он не испытывал уважения. «Именно уважение я и должна добиваться», — решила дельфина, и принялась пробуждать к себе интерес. Очаровывать, не отпуская ни на шаг от себя так, чтобы в конце концов совсем поработить его но при этом наглухо закрывала перед ним двери своей спальни и отклоняла все подобные просьбы, как бы витиевато они не звучали, какое бы счастье в объятиях друг друга не сулили. «Я с вами чувствую себя очень счастливой», — говорила она герцегу «Я счастлива, когда мы вместе. Я искренне люблю вас, талбот «Но недостаточно, чтобы осчастливить меня», — сетовал герцог. Дельфина с трудом удержалась, чтобы не сказать, ему всего-то и надо, что предложить ей крохотное золотое обручальное кольцо, и она согласится на все. Вместо этого она побежала от него, но не настолько быстро, чтобы он не смог с легкостью догнать ее. Она перепробовала почти все приманки, какие когда-либо знала, даже отменяла в последний момент обещанные поездки с ним. Правда, последняя только приводила его в бешенство. В тот момент, когда он упомянул ее отца, она решила, что ей представилась возможность произвести на него впечатление, раз и навсегда доказав свое соответствие роли будущей герцогини. Конечно же, герцог слышал о роде Стэнли, так как о нем рассказывается во всех учебниках истории. Не проходило ни одного сражения, начиная с Агенкорта, в котором они не принимали бы участия. Не было ни одной морской битвы, окончившейся победой, в которой кто-то из Стэнли не был бы отмечен наградой или иными почестями. В роду у Стэнли было множество крупных политических деятелей. К тому же, поближе познакомившись с герцогом, Дельфина поняла, что если Лин являл собой совершенный пример архитектуры эпохи королевы Елизаветы, то же можно было сказать и о приюте королевы. Молодая женщина всегда в глубине души презирала свой дом. Он был не настолько велик, чтобы сравниться с теми внушительными особняками и замками, в которых она останавливалась с тех пор, как вышла замуж. Там не было ни лакеев, которые встречали бы мать с отцом, Ни породистых лошадей в стойлах, которые могли бы домчать ее, куда бы она ни пожелала. «Неужели я могла бы вынести еще год такой нищеты?» — спрашивала себя дельфина, покидая родной дом с лордом Брэмвеллом и решив никогда туда не возвращаться. Теперь, когда она расхваливала былые достоинства и храбрость своего рода, ей чудилось некоторое недоверие в глазах герцога, словно он предполагал, что они сильно преувеличены. Леди Брамвелл интуитивно догадывалась, что он никогда не сделает предложение ни одной женщине, пока не увидит сам те места и дом, в котором она появилась на свет и воспитывалась. Дельфина как раз обдумывала, каким бы образом ей заманить герцога в приют королевы, чтобы познакомиться с отцом, когда они оба получили приглашение от маркиза Свайра, который, как она помнила, жил всего в нескольких милях от ее собственного дома. Еще девочкой ее возмущало, что Маркиз и Маркиза никогда не включали ни ее, ни Гарри в приглашение, которое раз в году присылали господину и госпоже Стэнли на прием в саду. Это был единственный прием в году, который Маркиз и его супруга устраивали в угоду местному обществу, или, как они называли, «общине» и единственный прием, на который допускали посторонних, не относящихся к их узкому кругу гостей. Но вот теперь и я в узком кругу с удовлетворением отметила про себя дельфина и начала придумывать, как она сможет заманить герцога на встречу с отцом, при этом предусмотрительно не допустив, чтобы он столкнулся там с Гарри или Нирисой.